Глава 1 Макс Сука! Нет, тварь конченая. Не стоит оскорблять животных. Суки не убивают своих неродившихся детей. На это способны только твари. А эта дрянь убила моего ребенка. Вдавливая педаль газа, я несся на бешеной скорости сам не знаю куда. Подальше от города, подальше от нее. Вернусь и никто не сможет меня остановить. Точно убью. Плевать, что наши отцы старые друзья. Благодаря их дружбе мне и навязали этот сраный брак. Вы красивая пара, вы из одного общества, она хорошая, воспитанная девочка, в ней ты можешь быть уверен, она не ради твоих денег выходит за тебя замуж. Ложь. Именно деньги стали причиной ее любви. Ведь папочка к тому времени был уже почти банкрот, и скротка овечки быстро превратилась в хищную тварь. А я, дурак, поддался уговорам. Тогда мне казалось, что они правы. Хорошо играла. Молодец. Пару месяцев любовь изображала, а потом начало проявляться истинное лицо. Списывался он на неопытность, молодость. Дети в 12 лет разумнее, чем она в свои двадцать пять. Но выкручиваться и лгать она хорошо научилась. Чего стоили ее вчерашние слезы? Макс! рыдала она, встречая меня после работы дома. Макс, я ребенка потеряла! Пока выясняла у нее, из-за чего произошел выкидыш и почему мне не позвонила, и расстроила планы на вечер. «Ребенок — это единственное, чего я хотел в нашем браке». Пока я пытался пережить потерю, закрывшись в кабинете, куря одну сигарету за другой, Ира, утерев наигранные слезы, отправилась к подружкам на закрытую вечеринку. Адекватностью она не отличалась. Не найдя ее в спальне, запеспокоился. Вдруг сделает что-нибудь с собой. От общих друзей узнала о вечеринке, и что Ира не собиралась ее пропускать. Совсем дура. Куда она поперлась? Ей лежать надо. По дороге заехал в частную клинику, где жена наблюдалась. Мне хотелось знать все нюансы, чтобы в будущем избежать подобного риска. Как скоро мы сможем повторить попытку? И какие назначения сделал врач? То, что она не должна разгуливать в таком состоянии, я не сомневался. Высокий, крепкий мужчина в белом халате вышел мне навстречу. Мне повезло, что я его застал. Он собирался домой после сложной операции. «Здравствуйте», — пожал крепкую, гладкую ладонь. «Я муж Ирины Шефер». «Здравствуйте», — устало посмотрела на меня. «Я хотел бы узнать, какой период нам стоит предохраняться? Может, есть превентивные меры, чтобы избежать подобного в будущем?» Скептически улыбнувшись, он насупился и ответил. «В вашем случае лучше предохраняться до тех пор, пока вы точно не решите стать родителями». «Тугоухости не страдаю. Да вроде и понимаю всегда все с первого раза. А тут чего-то не уловил». «Я Ирину предупредил». Прерывание беременности — это всегда риск. Любой последующий аборт может привести к бесплодию. Аборт? Затылок стянула. нарастающая боль становилась все сильнее. Внешне я старался никак не выдать своего состояния, только глаза прикрыл. Я чувствовал, как они сузились от гнева. «С вами все хорошо?» Голос моего собеседника звучал напряженно. «Да?» Голос сорвался, пришлось откашлиться. «Все хорошо». Рекомендации врача я вежливо выслушал, пропустив информацию мимо ушей. Сейчас мне хотелось найти эту дрянь и задушить ее. Не помню, какой дорогой я добирался до нужного адреса, не помню светофоров сплошных линий и скорости на спидометре, не помню, как вошел в здание, как ее отыскал. Очнулся только в тот момент, когда она стала задыхаться. Моя рука сжимала изо всех сил ее горло, ослабив хватку, прорычал. «Ты соберешь вещи и свалишь из моей хаты и из моей жизни. А если еще раз пересечемся, руки я больше не отниму». «Поняла?» — стукнул кулаком у ее лица, проломал дверь, оттолкнул ее грубо в сторону, добавил «Я подам на развод». «Я не дам тебе развод!» — прокричала она мне в спину, когда я достаточно далеко успел отойти. «Это мы посмотрим, лживая гадина!» — говорил отцу. «Давай составим брачный договор». «Ты что, Леша, мой друг?» Я не стану подвергать его семью такому унижению. А теперь мне предстоит долгий развод с Делёшкой и кучей потраченных нерв. Возвращаться в свою квартиру, где всё пропахло ею, желания не имел. Родительский дом, находящийся за чертой города, уже больше года пустует. Ключи лежат в бардачке. Пока она не съедет, переберусь туда. Заехав в супермаркет, купил бутылку коньяка, кое-что из еды и кофе. Утром он мне понадобится. На кассе уже добавил пачку «Парламент». А ведь бросил, полгода не курил.